Глава 90. Кингман заехал в свою квартиру, схватил пару вещей и позвонил Мэйс уже по дороге к Альтману. Он рассказал, что случилось, а она передала ему содержание своей беседы с Джо Кушманом. «Херберт готовит ужин вроде как из семи блюд», — сказала она, — «но, честно говоря, я смерть как хочу жирный гамбургер и картоху фри». «Я прихвачу по дороге», — пообещал Рой. «Все равно нам придется работать вместо ужина». Он добрался до Альтмана через час. Они поели в гостевом доме на случай, если Херберт, проходя мимо, увидит, как они набивают рты соленой картошкой и жирным мясом. Мейс доживала последний кусок, отхлебнула доктора Пеппера и откинулась на спинку стула. — А где Алиша и Тайлер? — спросил Рой. — В главном доме. Едят, кроме всего прочего, кускус, -кус, свиную вырезку под легким соусом зеленую фасоль во фритюре и классическое крем-брюле на десерт. «Это тебе Херберт?» — сказал. «Нет, он каждый день печатает меню». Занес копию в гостевой дом и не обрадовался, когда услышал, что мы пропустим его последний шедевр. Сомневаюсь, что трехлетнего мальчика заинтересует кускус и классическое крем-брюле. «Ха!» Для Тайлера он приготовил свои супер-особые спагетти с фрикадельками и роки Роуд на десерт. Я думаю, Херберту нравится, когда рядом дети. Мейс взяла у Альтмана ноутбук, и во время ужина Рой страницу за страницей просматривал содержимое флешек. «Пока ничего?» — спросила Мейс, садясь с ним рядом. «Ничего. Кофе?» «Да. Галлон, пожалуйста». «Примечание?» Один галлон равен 3,79 литра, конец примечания. Она сварила кофе, потом принесла поднос с кофейником, двумя чашками, сливками и сахаром, поставила его на журнальный столик и разлила кофе по чашкам. «Сливки и сахар?» «Ага, спасибо». Мейс передала ему чашку. Рой попробовал. «Хороший кофе!» Он взглянул на Мейс и улыбнулся. «Что?» С подозрением спросила она, держа свою чашку. «Не знаю. Наверное, я просто никогда не связывал тебя с домашним очагом. И не нужно, так что можешь не напрягаться насчет фартука и нитки жемчуга. Все равно мило». Мейс собиралась ответить другой колкостью, но замешкалась. «Ладно, может, в этом что-то и есть». «Думаешь, тебе действительно нужно ехать в Нью-Арк?» йорк спросил Рой. «Та дама-юрист ощетинилась, когда я упомянула, что Мелдон был убит после встречи с Дианой». Она его знала, это очевидно. Но если ты поедешь, нет никакой гарантии, что они с тобой встретятся. Если я не поеду, они стопроцентно со мной не встретятся. По крайней мере, так у меня будет шанс. Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Нет, у тебя своих дел хватает. А как же твоя работа на Альтмана? Он без проблем меня отпустит, он чувствует себя виноватым из-за психа, А сейчас профессор проводит много времени с Алишей, по крайней мере, он запустил свой проект. А ее брат? Он был здесь, а сейчас его нет. Разговаривая, Рой продолжал смотреть на экран. «Погоди минутку!» Он нажал клавишу и вывел на экран два документа. Мэйс придвинулась к нему. «Что там?» «Слева...» Поручение о перечислении денежных средств, которые мы с Дианой делали для сделки на Ближнем Востоке. Точнее, покупатель был на Ближнем Востоке, а продавец в Агае. Что они продавали? Производство, связанное с автомобильной промышленностью. Всякие штуки вроде стеклоочистителей, радиаторов и прочего. Часть цепочки заводов, которые покупались в пяти разных штатах одним пакетом. Вскоре после той суматохи в Детройте общая цена почти миллиард долларов. Опять этот миллиард долларов, так в чем проблема? Ну, финальные инструкции, которые мы подготовили, описывают, где, когда и как должны быть перечислены деньги. Там было много непредвиденных обстоятельств, документов на владение землей, обязательных регистраций с разными комиссиями штатов и все в таком роде. «Еще в поручении есть маршрутный номер ABA, банковский счет и прочая необходимая информация по переводу денег». «Рой, я сейчас усну». «Ладно, наше письмо с инструкцией на экране слева, а справа подтверждение, которое мы получили от ДЛТ». Мейс пробежала глазами документы. «Я не гений математики, но числа вроде сходятся». «Да». «Суммы сходятся, но посмотри сюда». Он указал на длинную последовательность чисел внизу страницы. «А разве это не маршрутный номер, ABA, о котором ты говорил?» «Он самый, но в нашем поручении указан другой, и я не понимаю, что тут делает этот». «Причем знаю, что покупатель получил деньги, иначе мы определенно услышали бы об этом». «Тогда что это за номер? Ошибка?» «Возможно». «Окей. Чем это нам поможет?» «Не знаю. Пока это все догадки, мне нужно посмотреть соответствующие файлы или другие сопроводительные документы, которые есть у ДЛТ». «То есть мы просто зайдем к ним и спросим», — иронично предположила Мейс. «Возможно, есть другой способ. Я слушаю». «Скорее всего, они еще не знают, что меня выкинули из шиллинга». «Я только вчера разговаривал с людьми из ДЛТ по поводу одной сделки, над которой работали мы с Дианой. Если я позвоню и договорюсь заехать к ним и встретиться, то попробую тихонько сунуть нос в их документы. Но если они вовлечены в ту историю, из-за которой убили твоего партнера, это может быть опасно. В меня стреляли, преследовали, угрожали». «Я плясал с парнем по имени Псих и попал в тюрьму, и все это после знакомства с тобой», — добавил Кингман. Мейс выглядела встревоженной. «Что такое?» — спросил Рой. «Все это случилось, когда я была с тобой. А в ДЛТ ты поедешь один. Я юрист, а значит, могу отговориться практически в любой ситуации. Дело в том, Рой, что эти люди не разговаривают, они убивают».